Сам перевал выше Толкинского, я думаю, футов на тысячу, так что имеет не менее 7,5 тысяч, а может быть около 8 тысяч футов абсолютной высоты. К сожалению, я не взял с собой барометра, и доставать его из ящика дорогой было неудобно. Во всяком случае, Толкинский перевал лежит на главной оси этой части Тяньшаня, так как императорская дорога от Сайрама идет уже к низу и нигде не пересекает высокого хребта, приписка на полях дневника. На большую высоту перевала, сегодня нами пройденного, указывало и то обстоятельство, что листья на деревьях и кустарниках близ перевала совсем опали. На северном склоне хребта, который мы перевалили сегодня, растут, впрочем, только близ главной оси, еловые леса, в которых, кроме можжевельника, довольно обыкновенная рябина. Птиц очень мало, зверей не видали никаких. Иногда попадались пары тарбаганов но эти зверьки уже предались спячки быть может, по причине сегодняшнего холода. Спустились сегодня на 5400 футов, следовательно, на 1000 футов ниже озера Сайрам. 11 сентября. Оказывается, что наш проводник обвел нас кружным путем для того, чтобы пройти на то место реки боро где живет его сестра, и повидаться с ней. Сегодня этот болван сам признал, что обманул нас маленько. Такова судьба путешественников в диких странах Азии. Ночью сегодня киргизы украли у нас одну лошадь. Отыскать виноватых для нас, конечно, невозможно. Жаловаться в Кульжу — слишком далекая история. Поэтому я велел своим казакам силою отобрать одну лошадь у жителей того аула, куда по следу доехали воры. Наш проводник киргиз, видя, что казаки отбирают лошадь, наивно стал просить отобрать две одну на его долю. 14 сентября. Остановились близ озера Эбинор. Джасиль-Кюль, то есть «Голубое озеро» киргизски Название эбинор едва ли верно. Слово «Эби» нет в монгольском языке. Монголы же обыкновенно дают качественные имена озерам, рекам, горам и урочищам. Вероятно, что и описываемое озеро называется Ики-Нор, Ихэ, то есть «Большое озеро». Приписка на полях дневника. по киргизски нужно понимать по-казахски. Это последнее гораздо больше Сайрама. Притом лежит весьма низко, всего 700 футов над уровнем моря. Вода, как говорят, соленая и негодная для питья, а рыбы нет. Берега состоят из голой глины, гальки и солончаков. Последние в особенности обильны на восточной стороне Эбинора. Здесь в описываемое озеро впадает река Куркараусу. С запада же в него втекает река Буратала. Жителей по берегу Эбинора нет. Несмотря на половину сентября, жара стоит большая. Притом день в день тихо и ясно. В полдень термометр в тени поднимается на 25 градусов по Цельсию и выше. На сегодняшней стоянке много еще комаров и мошек. Жары сильно утомляют нас и верблюдов. Из последних один уже захромал. Так что пришлось снять с него вьюг и разложить на других верблюдов. Жаль, что у нас нет ни одного запасного. 16 сентября. Сделали 20 верст. Вошли в горы майли Маэли. Последние в своей наружной окраине совершенно бесплодны, из растений здесь только солянки. Но вскоре в ущельях появляется дырисун, сложноцветная и мелкая трава, из кустарников редкие кусты шиповника, черного барбариса, по скатам гор Эфедра. Ягоды этих кустарников привлекают множество кекликов. Действительно, я еще нигде не встречал такого множества кекликов, как сегодня. Остановились возле ключа, ну или, правильно, небольшого ручейка. Незаметно вчера и сегодня мы поднялись с 700 до 4500 футов абсолютной высоты. Скалы громадные и дикие, россыпи большие, бока гор весьма круты, горы довольно высоки. 17 сентября. Дневали. Охотились за птичками и куропатками. Последних Эклон убил 12. Кажется, я забыл раньше написать, что с нами опять идет Догучена, а, быть может, и Дахами, прежний переводчик Абдулбас. Он хотя и глуп, но верен нам, условия весьма важное В своей же глупости Абдулка сам сознается и говорит, что голова у него все равно, что тыка, то есть тыква. 21-22 сентября прошли 30 сверст. Сегодня ночью дул сильный северо-западный ветер и выпал снег. Было очень холодно, тем чувствительнее это после недавних жаров, при том же и местность здесь сырая, что также немало отзывается на здоровье. Горло мое стало опять плохо. По ночам трясет лихорадка, так что каждый вечер принимаю по пять хинину Всего же хуже зуд в мошонке. Снова весьма усилившийся. От этого проклятого зуда нет покоя ни днем, ни ночью. 25 сентября. День превосходный, теплый и тихий. На охоте я убил молодую самку Архара, Павлов же отличного шестилетнего самца и лисицу. Архар... сколько кажется не овес пулии но меньше и отличнее цветом сегодня на охоте я немного заблудился нет возможности ориентироваться в невысоких горах которые стоят одного возле другой без всякого определенного направления и притом все похожи одна на другую в этих той перепутанных холмах с небольшими скалами пологими скатами хорошими пастбищами всего более любят держаться архары 26 сентября Через четыре версты от ночлега вышли на колесную дорогу, которая ведет из Шиху и Манаса в Чугучак. По этой дороге в расстоянии 20-25 верст один от другого расположены пикеты, на каждом из них живут 5-7 калмыков. Прошли сегодня до пикета Тулу, абсолютная высота здесь 3 футов, местность обрисовалась рельефно, на западе стоит хребет Барлык, на севере виднеется Трабагатай, а ближе его на северо-востоке Бутамайнак. по-монгольски Архачук, вправо от нас недалеко Джаир. Названия гор и урочищ киргизские, казахские, так как наши проводники были киргизы, монголы, быть может, называют иначе те же самые места, приписка на поле дневника. Между этим хребтом и барлыком степная равнина, по которой дорога ведет мимо озера Алакуль в Лепсинскую станицу. В горах барлык, по словам калмыков, много яблок и медведей. Сегодня возле нашей стоянки лежали кучи соломы от обмолоченного хлеба. Перед вечером я пошел к этой соломе, сел в нее и просидел около часа. Живо напомнилось мне детство, когда, бывало так же, валялся на соломе под сараем в Отрадном. Приписка на полях дневника. 27 сентября. В два приема сделали 27 верст. По дороге сплошь киргизские кочевья, которые располагаются обыкновенно кучами, по несколько десятков юрт вместе, не то что монголы, которые кочуют обыкновенно в рассыпную. Огромнейшие стада баранов и лошадей везде паслись по степи, которая довольно плодородно поросла главным образом копцом, номер 63 Гербария 1876 года. Те места, с которых укучевали киргизы, выедены, словно саранчою. Так эта орда всё подвигается на плато гор Майли, где и будет зимовать. Изредка по степи растут низкие кустарники полыни, ещё какой-то фраза в рукописи не закончена. Ручьи бегут довольно часто с соседних гор Джаир. Берега этих ручьёв обрастают высоким тальником, который также объеден киргизскими верблюдами. В степи довольно много жаворонков, других птиц, равно как и зверей, нет». Сегодня опять вспомнил я про родину, сидя возле речки, берега которой обросли густым тальником, редкость в степи. Соблазнительны такие речки, когда встречаешь их по пути, так и манит остановиться на берегу. К сожалению, таких отрадных мест в пустыне совсем нет. Редки они и в ее окраине. Переписка на полях дневника. Климат сентября. Сообразно изменению абсолютной высоты местности, по которой мы проходили, изменялась и температура. Так на озере Сайрам по ночам бывал иней, и даже ночью на седьмое число в горах выпал снег до 7,5 тысяч футов абсолютной высоты. На озере же Эбинор, абсолютная высота которого только 700 футов, было очень жарко. Затем в горах Майли прохладно, по временам даже холодно, и в ночь на 22 число снег упал до 4,5 тысяч футов. Вообще вторая половина сентября отличалась гораздо более низкой температурой. Осень, видимо, начиналась. Притом эта пора года в Джунгарии не такова, как в юго-восточной или южной Монголии. Близкое соседство Сибири чувствуется здесь довольно сильно. Температура довольно низка, в особенности при ветрах, которые дуют часто и иногда с значительной силой. Притом ветры не постоянны. Погода стоит также нередко облачная. Морозы на восходе солнца замечены трижды. Первый был 22 числа. В конце месяца листья на кустарниках и деревьях пожелтели, и на некоторых совсем опали. 2 октября. Прошли 22 версты через горы дань по речке того же имени, перевал весьма невысок, вообще весь хребет Бутамайнак и его восточное продолжение дань имеет, вероятно, не более 3,5 и 4 футов абсолютной высоты. Горы эти совершенно бесплодны.